Глава пятьдесят шестая. Варвара. Что это? Марья напря села на корточки и, потянувшись пальчиками, шевельнула бумаги. Выудила старое выцветшее фото и улыбнулась. Какая смешная прическа, а одежда. В каком столетии это носили? Я заглянула на картинку и усмехнулась простодуший молоденькой девушке. В нашем. Не так давно это было снято, но... Забрала фото парочки и всмотрелась в лицо незнакомого молодого парня на ней. Широкие плечи, высокий рост, непослушные кудри и широкая белозубая улыбка. Он собственнически прижимал к себе девушку, а она казалась смущенной и смотрела вперед так, словно любила не того, кто рядом стоял, а другого с обратной стороны объектива. Что такое? Марианна дотронулась до моего плеча. У тебя такое лицо, будто ты привидение увидела. Знакомая? Нет, покачала я головой и добавила с сомнением. Наверное. Почему-то кажется, что я где-то видела этого парня. В груди снова похолодело от дурного предчувствия. Когда кажется, креститься надо. Иронично фыркнула девушка и быстро перебрала остальные бумаги. Письма, вырезки из газет. Смотри, билеты в кино. И добавила: «На какой-то старье. Похоже, мы случайно нашли сокровищницу предыдущих жильцов». Она бросила все на пол и возмутилась. Не могли несколько акций из прошлого века оставить? Или шкатулочку с золотишком? Нечего.、Ну, я даже прыснула на эту нелепость. Девушка покосилась на меня и подмигнула. Да-да, я помню, что фото из нашего. Но так захотелось помечтать о богатстве. Где мой телефон? Она пощупала свои карманы. Снова где-то заносила. Марьяша растеряшек к вашим услугам. И засмеявшись, побежала к двери, но у входа обернулась. Вызову ремонтника, а то иди ешь. Слушаюсь, госпожа. Иронично отозвалась я, сдавливая пальцами старую фотобумагу. Марьяна горделиво приосанилась и, демонстрируя походку от бедра, величественно выплыла из комнаты. Я не спешила на кухню. Сначала собрала рассыпавшиеся бумаги и аккуратно сложила их в тайник, не зная, зачем я это сделала. Тем более непонятно, почему фото, парень, на котором показался знакомым, продолжала крутить в руках. Не поешь, я Владу пожалуюсь, крикнула Марианна из кухни. Уже звоню твоему дорогому. Иду, иду. Мышонкально сунув фото в карман, вздохнула я. Не успели мы позавтракать, как пришел мастер. Немногословный мужчина средних лет сухо поздоровался со мной и прошел следом за Марианой в спальню. Я же вышел из дома и покрутив в руках сотовый решилась. Доброе утро, Варя. Голос Алексея был сух и звучал по деловому, поэтому я решила, что позвонила не вовремя. Ты занят? Для тебя я всегда свободен. Вежливо ответил брат и тут же поинтересовался, что случилось. Почему что-то должно случиться? – удивилась я. Не думаю, что ты позвонила бы мне просто так, – подчеркнул он. Как только увидел тебя, понял, что потрачу немало времени, чтобы завоевать доверие. Так и есть, – осторожно произнесла вслух. Влад хочет познакомиться с тобой. Можем встретиться? В трубке повисло молчание. Затем береговой осторожно уточнил. То есть твой новый муж внезапно заинтересовался обретенным родственничком. В его голосе я уловила презрливые нотки и вспомнила, как Дима заискивал перед Алексеем. Внешне тот никак не показал свое отношение к подобному подобострастию, но я чувствовала презрение кузена. Может, потому и не спешила подтверждать это родство. Странный он этот Алексей Береговой. «Опасный. Рядом с таким человеком все время ждешь, что раздастся стрельба или виск тормозов, а через минуту нас окружат головорезы». Я чувствовала, что лучше держаться подальше, но не могла проигнорировать просьбу Влада. Мне понравилось, что муж тоже подозрительно настроен к богатому родственнику. Подумалось, что хочет встретиться только для того, чтобы показать береговому, и я под защитой. Нам не нужны ни деньги, ни покровительства». И меня это устраивало. А что на этот счет думает мой брат, не интересовало. Поэтому я спокойно ответила. Он увидел визитку и спросил: не тот ли ты береговой, что владеет сетью боксерских клубов в столице? попросил о встрече, чтобы поговорить. Возможно, о том, что ему не нравится, как в нашу жизнь вмешиваются пас. Я осеклась, осознав, что случайно проговорилась о своих догадках. «Постороннее, ты хотела сказать», — хохотнул Алексей. «Извини, я не хотела его обижать, поэтому сказала искренне». «Я могу понять и тебя, и его». С неожиданным добродушием отозвался Алексей и добавил задумчиво. «Возможно, мы с твоим Владом даже поладим. Во всяком случае, он начинает мне нравиться. Не то, что твой Дима». «Не надо плохо отзываться об отце моего сына». Резко прервала я. Мне это не нравится. Теперь моя очередь просить прощения. Береговой осторожно рассмеялся и успокоившись добавил: «Хорошо, приезжайте к нам, как соберетесь. Ангел, моя жена Ангелина, будет очень рада тебе». Что? Растерялась я. Сегодня? Сейчас? Буду рад, сказал Береговой. Могу прислать за вами машину. «Не стоит», — поспешила я вставить. «У Влада есть, и он прекрасно водит, к тому же мужа сейчас нет дома. В любом случае, надо его дождаться, и у меня еще дела». «Хорошо», — отрезал Алексей. «Как соберетесь, позвони». И отключился. Глядя на потухший смартфон, я недоуменно пожалу плечами. «Разве можно за короткое время быть таким разным?» то холоден, то смеется, то чеканит, словно я натворила что-то плохое. Впрочем, поведение Влада порой вызывает такие же вопросы. Может, действительно эти двое поладят? Сотовый в руке завибрировал, и я поспешно приезжала его к уху. Света, ну ты совсем пропала! Обиженно протянула подруга. Ни слуху, ни духу. Рассказывай, как ты, как Тёмка. За полчаса, которые я провела в разговоре со Светой, поняла, что очень соскучилась. По ней, по нормальной жизни и даже по работе. Это было время, когда все понятно, пусть и очень скучно. «Да», — услышав об Алексее, подруга повысила голос и взволнованно продолжила. «А можно мне с вами?» «В гости к моему женатому кузыну?» — иронично уточнила я. «Ах, да», — уныло отозвалась она, — Почему я все время забываю, что Лёша женат? В облаках витаешь, хмыкнула я и глянула на часы. Свет, извини, мне надо позвонить в больницу. Да, конечно, но больше не пропадай. Отбив связь, я еще некоторое время сидела без движения. Что-то из больницы, где лечили Тёмку, уже два дня никаких новостей. Должны были прислать результаты анализов, а почему-то тянут. Пришлось набрать клинику, потому что я извела себя страхами до тряски. Даже не заметила, как сжимала найденное фото в руках и слегка помяла с одной стороны. Заломы были довольно старыми, словно кто-то до меня уже не раз жамкал бедный снимок. Разговор с лечащим врачом растребожил меня еще сильнее. Пришлось срочно ехать в больницу и решать вопрос с лекарством». Мне предложили заменить его на один из аналогов, и мы долгое время обсуждали побочные эффекты каждого из них, выбирая оптимальный. В итоге, когда я вернулась домой, уже стемнело, и дом встретил меня тихой пустотой. Мариана в такое время часто ездила к брату, а Влад все еще не вернулся. Называнивать ему и мешать я не решилась. Вдруг у него важная встреча, а я тут со своими переживаниями, тревогами... Я бросила сумочку на столик и в темноте прошла по вестибюлю к большему окну, чтобы открыть его. Дождь и запах какой-то чужой. Щелкнула ручка, свежий после дождя воздух взметнул волосы. Позади меня что-то слабо скрипнуло. Шея покрылась колким морозцем, ощутив за спиной что-то присутствие, я замерла едва дыша.